Глава 26. Бальные приключения Приютившись за коленкоровыми занавесками В темной амбразуре окна Артур Пенденис, ужасно мрачный и хмурый Следил за мисс Белль, танцевавшей первую кадриль С мистером Пинсантом Личика мисс Лауры сияла весельем Музыка, толпа Яркое освещение возбуждали ее. Когда, окончив свою фигуру, она вернулась на место, счастливая и улыбающаяся, в белом платье с рассыпавшимися по плечам темными локонами. Ни один джентльмен в зале залюбовался ею. Леди Фоджи, проживавшая в Лондоне в собственном доме, спросила у леди Рокминстер, Что это за девушка? Прибавив, что она напоминает одну известную лондонскую красавицу и, наверное, пойдет в ход. Леди Рокминстер была бы немало удивлена, если бы ее протеже, что называется, не пошла в ход. И вопрос леди Фоджи показался ей просто бесстыдным. Она величественно следила за Лаурой в Лорнет. Ей нравились открытая наружность и невинное веселье девушки. «У нее прекрасные манеры», — думала Миледи. «Руки красноватые но это общий недостаток слишком молодых девушек. Ее тон гораздо лучше, чем у дерзкой маленькой мисс Эмори» танцующей против нее. Мисс Бланш действительно танцевала визави с мисс Лаурой, посылала сладчайшие улыбки своей бесценной подруге, кивала ей, разговаривала с нею при встречах в кадрили и вообще всячески оказывала ей покровительство. Ее плечики были белее всех в зале, И ни на минуту не оставались в покое, так же, как и глаза и вся ее маленькая фигурка, точно говорившая всем и каждому «Любуйтесь на меня, а не на эту краснощекую здоровую деревенскую девушку, мисс Белль, которая танцевать не умела, пока я ее не выучила». «Вот настоящая парижская манера! Вот самая хорошенькая маленькая ножка в зале и самый хорошенький маленький башмачок! Смотрите, мистер Пинсент! Смотрите, мистер Пенденис! Полно вам хмурится за занавеской! Я знаю, что вам хочется танцевать со мной!» Лаура заметила Пена в амбразуре окна. Он оставался в этом убежище в течение первой кадрили, Остался и на вторую, пока добродушная леди Клевринг не подозвала его к себе, к почетному месту, где сидели знатные вдовы. Пен подошел к ним краснее и, чувствуя себя очень неловко, как почти все самолюбивые молодые люди, он церемонно поклонился леди Рокминстер, которая едва ответила на его поклон, А затем уселся подле вдовы покойного Эмори, ослепительной в своих бриллиантах, бархате, кружевах, перьях и других произведениях модных и ювелирных магазинов. Юный мистер Фоджи, в то время обучавшийся в Итоне, в пятом классе и с нетерпением поджидавший бороды и определения в драгунский полк, Удостоился чести танцевать вторую кадриль с мисс Бель. Он был в восторге от этой девицы. По его словам, он еще не видовал такого очаровательного создания. Вы мне нравитесь гораздо больше, чем та французская барышня. Перед этим молодой джентльмен танцевал с мисс Эмори. Объявил он простодушно. Лаура засмеялась и еще больше развеселилась, встретилась глазами с Пеном и продолжала веселиться, так же, как он продолжал сохранять нелепо мрачный и трагический вид. Следующий танец был вальс, и молодой Фоджи со вздохом подумал, что он не умеет танцевать вальс и дал себе клятву выучиться к ближайшим вакациям. Мистер Пинсент Снова предложил руку мисс Белль, и Пенс бешенством смотрел, как они кружились по зале. Раньше он не сердился, когда, бывало, летним вечером мебель отодвигалась к стенам, гувернантка садилась за фортепиано, а он, шевалье Стронг, превосходный танцор, плясавший английскую волынку, Немецкий вальс, испанский фанданго, все что угодно. И две молодых леди Бланш и Лаура импровизировали маленькие балы в Клевринг-парке. Лаура так увлекалась вальсом, что ее оживление передалось даже мистеру Пинсенту. Бланш танцевала превосходно, но ей попался неловкий кавалер. Мистер Бродфуд, капитан драгунского полка, стоявшего в четрисе. Капитан Бродфуд, хотя и проявлял большую энергию в танцах, но вертелся очень неуклюже и, отличаясь полным отсутствием слуха, решительно не замечал, что не попадает в такт. Итак, в вальсе, как и в кадриле, Лаура первенствовала. «Успех, дорогой подруги, был совсем не по сердцу бланш» которая сделав один или два тура с неуклюжим драгуном притворилась утомленной и попросила отвести ее к маме с мамой в это время беседовал мистер пен к которому бланша обратилась с вопросом почему он не пригласил ее на вальс а предоставил в жертву этому отвратительному детине в красной куртке и при шпорах я думал что ж поры и мундир — самая привлекательная вещь на свете для барышень, — отвечал Пен, — никогда бы не осмелился приравнять мой черный фраг к этой великолепной красной куртке. — Вы так же нелюбезны и жестоки, как угрюмы и скучны, — отвечала Бланш, сдернув плечиками. — от Отчего вы не уйдете? Ваша кузина смотрит на нас через плечо мистера Пинсента, — «Угодно вам танцевать со мной вальс?» спросил Пен. «Только не этот. Я только что отказалась танцевать с этим невозможным капитаном Бродфутом. Взгляните на мистера Пинсента. Видели вы когда-нибудь такого субъекта? Но я буду танцевать с вами следующий вальс и кадриль. Я ангажирована, но скажу мистеру Пулю, что вы пригласили меня раньше, да я забыла». «Женщины вообще скоро забывают», заметил мистер Пен. «Но всегда возвращаются с раскаянием», — отвечала Бранш. «Вот идет наш ухват, а с ним и Лаура. Как она мила!» Лаура подошла к Пену и протянула ему руку, а мистер Пинсент поклонился, но так, словно он и в самом деле обладал свойствами той домашней утвари, с которой сравнила его мисс Эмори. «Зато личико Лауры дышала лаской». «Я рада вас видеть здесь, милый Пен», — сказала она. «Теперь я могу поговорить с вами». «Что, мама?» «Следующий танец я могу танцевать с вами, Пен». «Я только что напросился в кавалеры мисс Эмори», — сказал Пен. А мисс Эмори кивнула головкой и сделала свой обычный реверанс. И «Я не уступлю его вам, милая Лаура», — сказала она. «Полноте! Он будет танцевать со мной, дорогая Бланш!» Отвечала Лаура. «Хотите, Пен?» «Я обещался танцевать с мисс Эмори». «Очень жаль!» — отвечала Лаура. И, в свою очередь, сделав реверанс, примастилась под крылышко леди Рокминстер. Пен был в восторге от этого происшествия. Две красивейшие девушки в зале ссорились из-за него. Он был очень доволен, что наказал мисс Лауру. Небрежно прислонившись к стене, он стал занимать бланш, безжалостно осмеивая всех присутствующих. Тяжеловесных драгунов в красных мундирах, неуклюжих местных франтов — «Туалет и дам». У одной было точно гнездо на голове, у другой фунтов шесть винограда, перевитого фальшивым жемчугом. «Куафюра из миндаля и винограда», — заметил Пен. годилась бы для десерта». Словом, он обнаруживал чрезвычайно сатирическое направление ума. Во время кадрили... Он продолжал беседу в том же духе с необыкновенной живостью и едкостью, заставляя Бланш беспрерывно смеяться, частью его остроумным шуткам, частью же потому, что Лаура опять танцевала визави с ними и могла видеть, как им весело и приятно вдвоем. «Артур очень мил сегодня», — шепнула она Лауре через плечо Корнета Перча, пока Пен, засунув руки в карманы, исполнял «Кавалер сель «Кто?» — спросила Лаура. Артур», — отвечала Бланш по-французски, — «очень хорошенькое имя». Тут ее кавалер снова присоединился к ней, а Корнет Перч, в свою очередь, принялся выделывать по Но у него не было жилетных карманов — так что его большие красные руки, свисевшие вдоль тела, очень непрезентабельно выглядывали из рукавов. В промежутке между кадрилью и следовавшим за ней вальсом Пен почти не занимался Лаурой, спросил, интересный ли у нее кавалер и нравится ли он ей так же, как мистер Пинсент. Вонзив эти две стрелы в сердце Лауры, Мистер Пен вернулся к бланш Эмори и продолжал отпускать шуточки не всегда удачно, но всегда громко. Лаура не знала, чем объяснить мрачное настроение кузена и чем она могла оскорбить его, но по своей доброте и мягкосердичию не сердилась на Пена, тем более что ревность мужчины не всегда бывает неприятно для женщины. Так как Пен не мог танцевать с нею, она охотно приняла приглашение шевалье Стронга, который танцевал лучше Пена. Как всякая живая и невинная девушка, она любила танцы и, пустившись в вальс, веселилась от души. Капитан Бродфуд тоже пустился в пляс, с дамой немного поменьше размерами его самого, мисс Роундль, дородной девицей в креповом платье цвета земляничного мороженого, дочерью дамы с виноградом на голове, гроздья которого так удивили Пена. Дождавшись своей очереди, мистер Артур Пенденнис пустился в вальс своей хорошенькой дамой, нежно опиравшейся на его руку, Чувствуя, что они представляют блестящую парочку, он посматривал, следит ли за ними Лаура, но она, по-видимому, не замечала их, танцуя с капитаном Стронгом. Однако торжество Пена было кратковременно. Видно уж, судьба обрекла бланш на огорчение в эту злосчастную ночь. Пока она кружилась с Пеном, легко и грациозно, не хуже, чем в любом балете, Достойный капитан Бродфуд, уцепившись за объемистую талию своей дамы, выплясывал с медвежьей грацией, мешая всем остальным. Надо же было ему подвернуться навстречу нашей парочке, которая в самом разгаре вальса с размаха налетела на тяжеловесного драгуна с его дамой и так сильно, что все четверо потеряли равновесие». Драгуны мисс Роундль покатились на пол. Пен последовал за ними. Его даме более посчастливилось. Она отлетела на скамью и шлепнулась спиной о стену. Неуклюжий, но добродушный капитан. Первый расхохотался над этим маленьким несчастьем. Но мисс Эммори разозлилась страшно. Мисс Роундль, усевшись на полу, Посматривала кругом так жалобно, Что никто не мог удержаться от улыбки, А Пен выходил из себя, Услыхав шуточки по своему адресу. Он был из тех насмешливых молодых людей, Которые не выносят насмешек над ними самими, И пуще всего боялся очутиться в смешном положении. Когда он встал, Лаура и Стронг смеялись, все окружающие смеялись, Пинсент и его дама смеялись. А Пен бесновался и готов был задушить виновников своего несчастья. Он в бешенстве отвернулся от них и стал, путаясь в словах, оправдываться перед своей дамой. «Во всем виновата эта пара. Это толстая дама в розовом платье». Он надеется, что мисс эммари не ушиблась, что она не откажется сделать еще тур вальса. Мисс Эмори начисто отрезала, что она очень ушиблась и не желает сделать еще тур вальса. И с благодарностью приняла стакан воды от какого-то кавалера с голубой ленточкой и орденом, который бросился к ней на помощь при этом плачевном происшествии. Она выпила воду, улыбнулась своему новому кавалеру и, презрительно повернувшись спиной к пену, попросила джентльмена с орденом отвести ее к маме. Джентльмен с орденом задрожал от восхищения, подхватил руку мисс эммори страстно прижал ее к своему сюртуку и бросил кругом торжествующий взгляд. «Счастливец!» удостоившейся чести попасть в провожатые к мисс Бланш, был никто иной, как Мираболан. Дело в том, что молодая леди до сих пор не обращала внимания на артиста, не успела заметить его лица, и теперь приняла его за какого-нибудь знатного иностранца. Когда они тронулись в путь, Пен, забывший свою досаду, от удивления воскликнул. «Ей-богу!» «Это повар!» Он пожалел об этом восклицании, так как Бланш сама попросила Мираболана провожать ее, и, стало быть, артисту оставалось только исполнить эту просьбу. Бланш в своем волнении не расслышала его слов, но Мираболан слышал их и метнул на него бешеный взгляд, насмешивший Пена. При его мрачном настроении – он, пожалуй, был бы не прочь от ссоры, но мысль о том, что он мог оскорбить повара или что подобный субъект может обладать гонором, и в голову не приходило этому надменному аристократу, сыну-аптекаря. Бедному артисту тоже в голову не приходило, что он может быть неровня таким же, как он, смертным, а его профессия слишком унизительна, чтобы позволять ему разгуливать под ручку с леди. На родине ему не раз случалось видеть дамы с хорошего общества, танцующих с каким-нибудь блезом или Пьером на публичных собраниях. Правда, дам, а не девиц». Но он слыхал, будто демуазель Англес пользуется гораздо большей свободой, чем во Франции. Он собирался отвести бланш к леди Клевринг и, может быть, пригласить ее на вальс, как вдруг услыхал восклицание Пена, восклицание, которое поразило его до глубины души, жестоко оскорбило и унизило. Его дама не поняла, почему он вдруг остановился и проворчал сквозь зубы гасконское ругательство. Но Стронг, слыхавший от мадам Фрибсби о душевном состоянии бедняги, вовремя подоспел к ним и, сказав повару несколько слов по-испански, спросил мисс эммори не угодно ли ей мороженого. Злополучный Мираболан выпустил ее руку, и, отвесив глубокий поклон, удалился в крайнем смущении. «Разве вы не узнали его?» — спросил Стронг Мисс Эмори, когда он отошел. «Это Болан. «Почему же я знала?» — отвечала Бланш. «Он кавалер Ордена и очень дистингую, у него прекрасные глаза». «Кажется...» «Бедняга сходит с ума по вашим бозы», — сказал Стронг. «Он отличный повар, только м -м, немножко м -м, не в своем уме». «Что вы ему сказали на каком-то незнакомом мне языке?» — спросила мисс Бланш. «Он госконец с испанской границы. Я сказал ему, что он потеряет место, если вздумает провожать вас». «Бедный месье Мирабалан, заметила Бланш. «Заметили вы, как он взглянул на Пен Дениса?» — спросил Стронг, которого очень забавляло это приключение. «Ручаюсь, что он готов проколоть вертелом мистера Пена». «Этот мистер Пен — отвратительная, самолюбивая, неуклюжая тварь!» — сказала Бланш. «Бродфуд?» Тоже посматривал на него очень косо. «Да и Винсент», — продолжал Стронг. «Какого прикажете мороженого?» «Сливочного». «Что это за странный господин? Он тоже декоре. «Это мой друг, полковник Альтамонт, большой чудак. Служил в конвое на Боба Лукновского. Э, что там за шум? Сейчас я вернусь» проговорил шевалье и выбежал из комнаты в залу, где действительно поднялся шум и крики. Комната, в которой очутилась мисс Эмори, была предназначена для ужина, в котором участвовали гости, внесшие по пяти шиллингов. В ней же был устроен буфет для аристократической части публики. Посетителям попроще — Слуга говорил, что комната предназначена для леди Рокминстер и Клевринг с их знакомыми, а для остальной публики откроется только за ужином, то есть не раньше полночи. Пинсент, танцевавший с дочерями своих избирателей, приглашал их сюда освежиться. Шавалье Стронг, разумеется, имел свободный доступ в эту комнату, как и всюду, В настоящую же минуту в ней находился только джентльмен в черном парике, офицер конвоя его высочества Набоба Лукновского. Он очень рано забрался сюда и, заявив, что ему чертовски хочется пить, приказал подать бутылку шампанского. Слуга заключил из этого требования, что имеет дело с важной персоной, И полковник принялся есть и пить, снисходительно заговаривая со всяким посетителем. Сэр Фрэнсис Клевринг и мистер Уэгг застали его здесь. Сэр Фрэнсис очень рано удалился из бальной залы погулять по набережной и выкурить сигару. Мистер Уэгг увязался за ним, собственно, для того, чтобы пройтись под руку с баронетом одним из первых лиц в графстве. Полковник Альтамонт так странно посмотрел на них, что Клевринг осведомился у хозяина, кто это такой, и высказал твердое убеждение, что офицер конвоя на Боба Лукновского пьян. Мистер Пинсент тоже удостоился чести беседовать с придворным индийского владыки Пинсент, ухаживая за избирателями, беседовал со всяким. Очень любезно надо ему отдать справедливость и принял джентльмена в черном парике за местного жителя, вернувшегося из-за границы. Когда он вошел в комнату с дамой, супругой одного избирателя, полковник спросил, не неугодно ли ему стакан вина. Пинсент очень серьезно взял стакан, поклонился, выпил вина, нашел его превосходным и очень вежливо отошел от Альтамонта. Его важность и любезность крайне смутили и поразили полковника, по-видимому, не привыкшего к такому обращению. Он бессмысленно посмотрел на Пинсента и заметил буфетчику, что этот малый... «Как видно, чудочина. Мистер Ринсер, буфетчик, смутился и не знал, что отвечать. Пинсент был внук графа, будущий член парламента. С другой стороны, полковник Альтамонт был украшен орденами и бриллиантами, беспрерывно побрякивал саверенами в кармане и платил без разговоров. «Итак, не зная, что сказать...» Мистер Ринсер пробормотал. «Да, сэр». «Да, мэм, прикажете чая?» «Чашку чая мистрис Джонс, мистрис Р., и таким образом уклонился от разговора о качествах мистера Пинсента. Говоря по правде, мистер Альтамонт просидел целый вечер в буфете, причем не терял даром времени, изрядно нагрузился и продолжал в том же духе. Когда шевалье выбежал на шум, полковник встал и не совсем твердою поступью направился к мисс Бланш, устремив на нее свои красные горевшие, как угли, глазки. Она не заметила его, занявшись мороженым и не обращая внимания на шум в соседней зале, куда выбежали за стронгом все служители, находившиеся в буфете. Но подняв наконец глаза, она встретила пристальный взгляд этого странного господина. Кто это такой? подумала она. Что за странная личность? "Так вы Бетси -э Мори?" сказал он наконец. "Ибого, Бетси -э Мори? Кто? Кто говорит со мной?" воскликнула Бланш Алиас Бетси. Но шум в большой зале усилился до такой степени, что нам нужно поспешить в залу и узнать, в чем дело.